Глава девятнадцатая. София. «Как это?» — воскликнула я. Для верности даже глаза протерла. «Милорд, но он был здесь!» И откнула пальцем в то место, где должен лежать труп огромного мужчины. Но трупа не было. «Нет трупа тоже». Даррен, нахмурив бруи, обошел весь мой номер, тщательно проверил каждый угол, даже в ящики комодов и тумб, заглянул. Потом детектив запустил магический поисковый маячок. Он служит для обнаружения посторонних лиц, кроме детектива, конечно, и меня. Маячок вернулся ни с чем. «В номере кроме нас нет ни живых, ни мертвых», — резюмировал даран Я закрыла глаза, прижала пальцы к вискам, чуть сдавила их и прошипела. «Ну как же так?» Распахнула глаза и с надеждой поинтересовалась. «Но вы ведь мне верите?» «Даррен, я вас не обманываю, не вожу в заблуждение». «Соня, я верю тебе». Вздохнул мужчина и присел на корточки у того самого места, где рухнул здоровяк. Халат на его коленях туго натянулся. и на миг залюбовалась сильными ногами детектива и смутилась, отвела взгляд от мужчины. Даррен шепотом произнес заклинание, обнаруживающее ауру недавно присутствующего человека. И магическое плетение белым цветом обвело силуэт, точно зафиксировав позу неизвестного, который исчез. Теперь у нас было его точное местоположение — относительно других объектов места преступления. «Так, теперь мы можем посмотреть и определить, что произошло дальше», — произнёс Даррен. Я почесал затылок и сказала, «Либо тело кто-то уволок из номера, либо я не убила мужчину, и он пришёл в себя, поднялся и на своих двоих убрался прочь отсюда». Детектив поднялся с корточек и прошёл к двери, осмотрел её и вдруг сильно нахмурился. Его лицо ожесточилось, Черты лица заострились. Мне даже вдруг показалось, будто проступило нечто звериное. Словно над Дарреном огненная тень возникла. Я моргнула, и тут же все исчезло. Тряхнула головой и не стала акцентировать внимание на мужчине. Детектив применяет магию, а она у него с огненной составляющей. Только и всего. «В номер ты входила последнее», — сказал Даран. Потом он проверил балкон и с еще более хмурым видом произнес Через балкон он тоже не входил. Я озадаченно уставилась на детектива, потеребила испорченный ворот свои сорочки и с возмущенным пылом произнесла. «Но этот тип не мог ведь возникнуть из ниоткуда? Может, у него был артефакт наподобие вашего перстня?» Покрутила перстень Даррена, а детектив покачал головой и ответил. «Нет, Соня, этот тип явился сюда не через портал. Он не использовал ни магию, ни артефакты». Мне стало очень не по себе. Детектив осмотрел кочергу, которую я огрела в ломщика, потом посмотрел на меня и спросил. «Взгляни, твоего ничего не пропало». И тут я вспомнила о своем блокноте. «Блокнот!» Воскликнула и хлопнула себя по лбу. Посмотрелась и нашла свой блокнот на столе, открыла его и с облегчением выдохнула. Ни одной страницы не вырвана. «Фух, я думала, что мой блокнот могли унести». Потом проверила свои пожитки. Вернулась в гостиную. Детектив с упоением проверял каменный портал. Ощупывал колонны, вазы, стену. «Ничего не пропало», — оповестила детектива и прижала блокнот к груди, как самое ценное. Даррен обернулся и кивнул. Вдруг его лицо осветила живая искра. Он полностью повернулся ко мне, скрестил руки на груди и ухмыльнулся, глядя куда-то мне за спину. Я обернулась и удивленно уставилась на стену с картиной, на которой был изображен пейзаж — «Что тут интересного?» Поинтересовалась озадачена. Даррен молча подошел к картине, прислонился плечом к стене и спросил у меня. «Посмотри, Соня, тебя ничего здесь не смущает?» Склонила голову на бок, внимательно изучила пейзаж. В нем не было чего-то особенного. Рама массивная, подходит под стиль всей гостиной. А потом меня осенило. Картина висит чуть криво произнесла Абрадовна. «Вот именно», — кивнул Даррен. Потом внимательно ощупал картину, покрутил ее, и вдруг... Он накренил ее сильно вправо, а затем у меня за спиной раздался щелчок, следом еще один, как если бы пришел в движение какой-то механизм. Медленно обернулась, и в изумлении рот раскрыла. «Тайный ход», — резюмировал детектив. «Каминный портал вместе с пылающим огнем», медленно отъехал в сторону, открывая нам черную пропасть тайного хода. Моргнула раз-другой, потом взглядом впилась в детектива и прошептала с затаенной надеждой. «Милорд, мы ведь прямо сейчас отправимся туда? Скажите «да», пожалуйста». «Да», — обрадовала меня Даррен. «Но сначала мы исследуем и мой номер. А потом ты останешься в моем номере и будешь хорошей девочкой, будешь меня ждать». Я тут же с кислой надула губы. «Все самое интересное без меня. Я вроде как его напарник, если детектив забыл». «Но...» — начала я, но Даррен поднял руку, призывая меня замолчать. «Никаких «но», Соня», — произнес он строго, взял меня за руку, и мы отправились в его номер. Вышли через дверь, а не через балкон. Даррен переоделся в удобную одежду, вооружился, затем соорудил себе магическое освещение — и, строго наказав мне сидеть в его номере тихо и смирно, покинул меня. Но вот дверь балкона мужчина не запер, и я невольно подходила к ней, но тут же возвращалась к теплу камина и забиралась в кресло. Куталась в теплый плед и никак не могла согреться. Меня трясло, как в лихорадке, зуб на зуб не попадал. И это не от холода, это откат, последствия пережитого страха и выброса адреналина. Пока ждала детектива искусала губы, сломала два ногтя и вообще... Кажется, еще больше она боялась, что аж от самой себя стало тошно. Я не сводила взгляда с часов, и мысленно ругала время. Оно так медленно ползло. А потом на меня накатила паника. А что, если на детектива там кто-то нападет? И я буквально подскочила в кресле, выпуталась из пледа, тряхнула головой. «Хватит думать о кучушь. Лучше пошевели мозгами!» Прорычала сама на себя. И снова, кусая губы, я обошла номер Даррена, вернулась к креслу у камена, взглянула на часы. Уже почти час прошел, а детектива нет и нет. Потерла лицо, словно умылась. И, сделав глубокий вдох, я решилась. «Ну хорошо», — обреченно произнесла шепотом. Бегом вышла на балкон, соединяющий наши с детективом номера, и впорхнула в свой номер, благо моя дверь также осталась незапертой. Осмотрела тайный ход, который дарен благополучно запер. «А потом...» У меня возникла страшная мысль. А что если проход сам собой закрылся? И теперь детектив не может выйти. А там всякие преступники бегают. И он, бедный, теперь отбивается от них. А я тут сижу, как клуша, и жду у моря погоды «Ой, мама!» — выдохнула в ужасе. Решено. «Надо детектива спасать!» Бросилась к той самой картине искать рычаг, открывающий проход. Пришлось повозиться. Даррен как-то быстро его нашел, а я как-то не могу... «Ага, вот он, родненький. Но сейчас я вам всем покажу». Раздался щелчок, затем другой, третий, показался жуткий тайный ход. Потянула холодом, сыростью и затхлостью. Невольно вздрогнула, медленно приблизилась к ходу, сунула туда голову и бодро крикнула. «Детектив! Тиф, тиф, тиф!» Эхо подхватило мои слова и унесло куда-то вглубь этого мрачного. Да что тут мелочиться жуткого и страшного тайного хода? Я постояла, прислушиваясь к любым звукам, и, качая головой, прошептала. «А если дары на решили? По затылку ударили? Или магией пленили? А я тут как дура стою!» но я овладела воинственная решимость спасти детектива от тех, кто может ему сейчас угрожать. Быстрее ветра умчалось в гардеробную, вытащило удобное теплое платье, ботиночки, отыскала в чемодане зелье которое если бросить и разбить, создадут едкую дымовую завесу. Два бутылька заняли свое место в кармашке платья. Еще взяла бутылек с восстанавливающим и бодрящим средством, на случай, если даран без сознания или ранен. Нож для писем стал моим оружием, его припрятала в сапожке. Итак, я готова. Организовала себя освещение, Мягкое магическое пламя трепыхалось и дрожало в такт моему перепуганному сердечку. «Буду с вами честна, мне было очень и очень страшно». Сделала глубокий вдох, шумный длинный выдох и сделала первый решающий шаг в чёрную бездну. Я отправилась в неизвестность. Неровные ступени вели вниз. Едва я прошла три-четыре ступеньки, как за моей спиной раздались щелчки, скрежет камни и грохот запираемой двери. В моей коже пронёсся табун мурашек. Сердце ухнуло в пятки, и я едва не завизжала от ужаса. «Оказаться запертой в тайных проходах огромного замка — это...» «Не моя мечта!» Я резко обернулась и в предобморочном состоянии уставилась на каменную стену. Я ведь теперь понятия не имела, как вернуться. Бросилась назад к стене и начала ощупывать ее на наличии рычага, чтобы открыть ход. Искала какие-то другие отмычки, но ничего, совершенно ничего в руки не попадалось, кроме холодного камня, пыли и паутины. Подсветив, все равно ничего не нашла. «Что же делать? Что делать?» прошептала убитым голосом. Потом тряхнула головой, дала себе мысленную затрещину и произнесла «Что делать, что делать? Детектива срочно искать, вот что надо делать». Осторожно ступая, чтобы не навернуться, не сломать себе шею, отправилась туда, не знаю куда. Проход сужался. Ступени от времени разрушились, покосились. И идти по ним было чревато. Чем глубже я спускалась, тем холоднее становилось. И запах тлена, смерти, разложения — Забивался в нос, рот, пропитывал одежду. И, кажется, он мне и под кожу просочился. А потом... Вдруг мне показалось или откуда-то снизу донесся неясный слабый звук. Резко остановилась, замерла. Дыхание задержала, прислушиваясь. Если честно, я ужасно боялась неизвестности. Но сильнее страха было желание покончить с тайной Роберта Скай и найти детектива Ашера. Я сделала осторожный шаг вперед и продолжила спуск. К слову сказать, ход уводил куда-то далеко и глубоко от наших номеров. Неудивительно, что Даррен до сих пор не вернулся. Но всё рано или поздно заканчивается. Ход неожиданно оборвался. Поняла я это с фатальным опозданием и, взвизгнув, полетела вниз. Упала больно на спину и ударилась затылком обо что-то твёрдое и на мгновение лишилась чувств. Застонала я и всхлипнула. Осторожно поднялась с холодной земли и, придерживаясь рукой за стену, встала на ноги. Потрогала голову целое, но на затылке образовалась шишка размером со страусиное яйцо. По крайней мере, так она ощущалась. Захотелось расплакаться и вернуться обратно в номер. Что-то мне уже разонравилось спасать детектива. Но я снова взяла себя в руки и огляделась. Проклятый ход обрывался высоко над землей. Это нужно специально знать об этом и осторожно спрыгнуть а не как я, вываливаться кубарем. И вот чтобы обратно мне забраться, придётся сильно постараться, что мне очень сильно не нравится, и голову так больно ушибла, Хорошо хоть не разбилось насмерть. Вот бы детективу радости было. Но я подумала, что обязательно всё будет хорошо. Я сделала дыхательную гимнастику, успокаивая нервную систему. Не хватало мне в данный момент панических атак а потом, успокоившись, сделала магического светляка ярче и вслух простонала. «Засада!» Это было подземелье, и место, где я оказалась, имело развилку на три пути. И вот стою я, глазами хлопаю, и в полном оттупении смотрю на три одинаковых коридора. Все три мрачные, жуткие. По полу ползет могильный холод, где-то копает вода. В другую, противоположную от трех коридоров в сторону, тоже можно пойти. Только вопрос, куда я выйду. Одним словом, жуть. Сглотнула и внимательно осмотрелась. И в ужасе обнаружила другие ходы. Точно такие, как и тот, из которого я выпала. Ой, мамочки. Я теперь не знала, из какого хода я вышла. То ли из этого. Или вот из этого, рядом с ним. И вот тут я испытала такой ужас, что едва снова не лишилась сознания. Потом усилием воли взяла себя в руки и прошептала. И куда мне идти? Вопрос решился сам собой. Из коридора точно по центру раздались какие-то неясные звуки. Похоже на стоны, рычание или крики. Или это вопли помощи. Не определить. Эхо искажало звуки. Поэтому я припустила бодрый рысью, освещая себе путь магическим светляком. А когда выбежала в просторное помещение, резко затормозила и взвыла так, что мне уши заложило, на меня диким взглядом янтарных глаз смотрел настоящий, живой, огромный, и безумно разгневанный дракон. «Драконище!» а -а -а визжала я, когда резко развернулась на пятках и бросилась в обратную сторону. За моей спиной раздался грозный беспощадный рык, и я добавила скорости. И, разбирая дороги, мчалась, куда глаза глядят. Светляк летел чуть впереди и дребезжал, явно намереваясь потухнуть. Я несколько раз куда-то свернула, едва не подвернула ногу, лицом влетела в паутину. Но я бежала вперед а когда едва не впечаталась на полном ходу в стену и не размазывала себя по ней, перевела дыхание и прислушалась. Не слышала больше рычания, и топота драконих лап тоже не было. Он за мной не гнался. «Ох, единый, в дракон!» — выдохнула я надломленно. А потом мне пришла в голову жуткая мысль. «Дракон убил Дарена?» Я схватилась за сердце, но потом заставила свой мозг работать — Драконы, хоть и свирепые, но они разумные, мудрые и магически одарённые существа. Если, конечно, не держать их в неволе, не причинять моральные и физические страдания, то к людям они вполне терпимо относятся. А этого, кажется, держит в неволе. Но потом вспомнила, что не видела никаких оков. Сжала переносицу. Что-то не сходится. Тряхнула головой и пожалела, что это сделала. Ушибленный затылок вспыхнул новой болью. В общем, я решила, что с меня достаточно приключений, лучше вернуться в номер и дождаться Дарна. Он на минуточку дракон его величества, сильный, отважный, могущественный маг, из чего я решила, что ему вообще нужна помощь такой истерички как я. Согласилась со своими мыслями, а потом поняла, что сама обратно не вернусь. Я понятия не имела, куда забрела. Передо мной тупик, а обратная дорога имела развилки и повороты. А я не запомнила, куда бежала, поворачивала. Длина со стоном вздохнула и взялась за перстень детектива. Придется перенестись к Дарну и на месте объясняться, что хотела как лучше. Но кольцо от чего-то не сработало. Я сжала его сильнее, покрутила туда-сюда. Ничего, совершенно. По спине пополз неприятный холодок. «Эй, ты чего, работай давай!» — попросил артефакт. На перстень упорно не хотел переносить меня к детективу. «Да что ж такое?» — взвыла я и со всей силы хлопнула ладошкой по тупиковой стене. И тут моя рука подалась куда-то вперёд, камень сдвинулся вглубь стены. и успела я опомниться, как подо мной исчез пол, я полетела вниз. Схватила руками воздух и подумала, что вот она, моя смерть. Нелепая, но хорошо, если будет мгновенная. Летела, к счастью, я недолго и приземлилась на что-то относительно мягкое, хоть и неудобное. Светляк прилетел, следом и слабо осветил место, куда я угодила. Каменный мешок. Прошептала в ужасе. А потом опустила взгляд на место, куда, точнее, на что я приземлилась, и... Заскулила, застонала, закатила глаза и пожелала хлопнуться в оборок, но сознание не желало покидать меня. Я захныкала от жалости к себе и скорее сползла с трупа, на которую упала, и которая, к моему счастью, сгладил моё потение